рекомендации советского посла в Вашингтоне. Агромыка. Он, как всегда, оставался верен своему принципу брать сторону сильного. А потому, если и не подстрекал Хрущева, то и не останавливал его, не предупреждал об опасных последствиях нового курса. Он просто молчал. 8 июля с подачей Министерства обороны КГБ и отдела в ЦК было объявлено об отмене прежнего решения о сокращении вооруженных сил Советского Союза на 1 миллион 200 тысяч человек, которое с таким трудом пробивал Хрущев после своего возвращения из кемп дэвида С его попытками хоть немного обуздать военно-промышленный комплекс и сократить военные расходы было покончено. Военный бюджет вырос на одну треть. день не заставил себя ждать. Совет национальной безопасности объявил о повышении боеготовности вооруженных сил США. Шесть дивизий приготовились к броску в Европу. Военный бюджет увеличивался на 3,5 миллиардов долларов. Это был тот самый шаг, которым нуждался Хрущев. Как раз в эти дни он готовил акцию в Берлине, но совсем не ту, которую ожидали на Западе. Утром 14 августа там начали возводить Берлинскую стену. В общем, колесо событий неумолимо покатилось к военному кризису. Утром 4 июля 1961 года в комнату номер 1001 высотного здания на Смоленской площади позвонил Новиков. Он велел двум молодым сотрудникам своего отдела немедленно спуститься на седьмой этаж в секретариат Громыка. «Быстро! Одна нога здесь, другая там! Министр ждет!» Вызов к министру и разговор с ним в те годы всегда был чреват неприятностями. С самого верха шла манера орать на подчиненных. И нередко громыка возвращался из Кремля разгневанный и, получив там втык, в свою очередь срывал злость на том, кто попадал под руку. На этот раз вроде бы пронесло. Помощник открыл отделанную по дверь, ведущую в кабинет. В конце его стоял огромный стол, к которому был приставлен маленький столик под зеленым сукном, и два кресла. Поэтому, если приглашение было более двух, то тем, кто чином пониже, приходилось приносить стулья. Громыко пошевелил губами и голосом без выражения сказал «Вот, познакомьтесь». Это была справка, подготовленная Минобороны и Минсредмашем, в которой излагалась необходимость проведения срочных испытаний боеголовок для новых межконтинентальных ракет Р-9 «Королева» и Р-16 «Янгеля». А также мощные европейской ракеты Р-14 с дальностью полетов 4.500 тысячи километров, то есть в пределах Европы. Упоминались боезаряды и для других ракет, крылатых и тактических. Неожиданно резанула глаз необычайная мощность ядерных боезарядов. 30, 50 и 100 мегатонн. И краткий вывод в конце. Отказ от их испытаний нанесет непоправимый ущерб безопасности Советского Союза. Внизу две подписи. Малиновский, Славский. Вот это да! Переглянулись между собой дипломаты. Американцам такое и не снилось. Прощай, теперь договор. Уломали таки военные Хрущева. В МИДе хорошо знали, что военные и ядерщики давно требуют проведения испытаний. Еще в марте генерал Устюменко, отвечавший в Минобороне за ядерные испытания и потому не раз выезжавший на Женевские переговоры, сказал своим мидовским коллегам «Вы, ребята, поаккуратнее с этой борьбой за мир».